Глава восьмая. Госпожа-разбойница намерена допросить. Его волнистые волосы выбились из убранной назад прически, и он осторожно пригладил их пальцами, заправляя за уши. В целом, вид был уже не такой дикий, как возле рынка, когда и голос, и манеры были как у настоящего нищего. Без бороды и грязи на лице Даррес прямо изменился. Может, играли роли и затаённая улыбка, и дурацкий, светлый взгляд. настойчивый внимательный Без насмешки, словно он считает её равной. Но это ложь. Им никогда не быть равными. «Тебе нужна другая смесь», — проговорила я прежде, чем обдумала. Пожала плечами, взглянув на гладко выбритый и слегка покрасневший подбородок дознавателя, и добавила, «Ну, вместо этой надо смешать спирт с молоке парисовую и из хвойных живицу, смоляной сок с эфирными маслами. снимайте легко, тоже спиртом». Вот как. Я могу смешать, даже знаю, где достать. Не будет так чесаться. Чувствую, здесь подвох. Что взамен? Я скрестила руки на груди. Ты мне всё рассказываешь. Что же ты хочешь знать? Бросив взгляд на его стол, заваленный какими-то записками, я сказала, что ты уже выяснил, что хочешь найти в лесу, каков твой план, и что будет потом, если ты найдёшь следы похищенных и, возможно, уже убитых. «Раз мы заключили с тобой договоры, и я проведу тебя туда». «В обмен на свою свободу, помилование и... чем демон не шутит?» «Благодарность от короля!» Я скривила губы, всё ещё не веря в эту затею. Но послушать, что скажет дознаватель, было ужасно интересно. «Дело сложнее, чем казалось раньше. Я полагаю, в банде мог быть раскол. Кто-то пытался шантажировать бургомистра жизнями его жены и дочери» но не успел исполнить задуманное. Другие добрались до несчастного господина Талеева первыми. Так считают в городской страже? Даррес неопределённо пожал плечами. Кажется, что считают в городской страже, его вообще не очень-то волновало. Думаю, для них всё выглядит проще. Убили жену, дочь, доказали это бургомистру, и убили его, чтобы продемонстрировать свою силу и отомстить. Велтон планирует устроить облаву на разбойников в лесу. Но сам соваться не торопится. Это проигрышное для стражников место. В банде явно знают все удобные укрытия, готовы вести свою войну и убивать из-под Никакие доспехи и оружие тут не помогут. Поэтому ты решил стать одним из них? Так я смогу попасть гораздо глубже и узнать гораздо больше. Или умереть. Или умереть, — усмехнулся он. Но ведь тебе это не очень-то выгодно. Ах, вот оно что. «Хочешь сказать, я должна не только отвезти тебя в лес, но и прикрывать там твою задницу?» — возмутилась я. «О таком мы не договаривались». Проклятый дознаватель снова улыбался со спокойным лицом, которое просто выводило меня из себя. «Спокойствие, которое так и кричало. Я знаю больше, чем ты, глупая девчонка», — он заговорил вкрадчиво «Ну, глупо будет выглядеть, если ты приведёшь того, кто знает о большой выгодной задаче». «А сама не поучаствуешь в дележе добычи, как считаешь?» «Считаю, что ты меня подставил, и хочешь подставить ещё больше!» Со злостью выпалила я, едва удерживаясь, чтобы не ударить нахальную вещейку. «Вовсе нет. То, о чём я расскажу, сущая правда. Я всерьёз настроен ограбить этот экипаж. Даже не откажусь от пары сотен золотых, как платы за риск». Королевский дознаватель, участник и главарь грабежа королевских сокровищ. Чудесная сказка получается. Его величество будет впечатлён, когда вскроется вся правда. Что ж, думаю, он даже останется этому рад. Пора к делу. Даррес дошёл до сундука у стены, поднял крышку и принялся перебирать какие-то тряпки. Думаю, тебе подойдёт. Он вытащил добротную бордовую рубаху женского кроя, широкий пояс для оружия Длинную чёрную накидку с капюшоном. Всё то, что я носила в прошлой жизни. Даже, судя по всему, моего размера. Ты знал, что я соглашусь? У тебя не очень-то был выбор. У меня был выбор тебя убить, — почти прорычала я. Нет, не думаю. Он поднял глаза и осмотрел меня снизу вверх. Отрицательно помотал головой. Нет, всё же нет. Ты плохо себя знаешь. На мгновение руки зачесались и правда схватить нож. Но я поймала себя на том, что хочу ударить лишь за то, что он твердит, будто ударить я не в силах. И это очень глупо. «Какая же ты сволочь!» — восхитилась я и помотала головой. «Даже ещё больше чем покойный Алихан. Никаким чудом ещё жив!» «Все этому удивляются», — согласился Даррес. «Наверное, поцелован матерью». Я усмехнулась, но отвечать не стала. Поцелован, так поцелован. Мужчины порой бывают настолько самодовольны, что диву даёшься. Главное, у них это выходит так просто и естественно, как дышать. Прямо-таки рождены богами. Зато женщины привыкли мучить себя сотнями придирок: недостаточно хороша, худа или полна, не та форма носа, длина ног и прочее. Конечно, я никогда не подавала вида, что в чём-то хоть на йоту сомневаюсь. Любая слабость и меня бы уже растоптали и уничтожили. В мире, о котором я жила столько лет, нельзя было казаться уязвимой. А ещё лучше быть полной сволочью. Я покрыла тело татуировками, а душу — непробиваемой бронёй из ехидства и равнодушия. Очень удобно. Но теперь Даррес сбил с толку, твердя о том, что поможет начать заново. Совсем заново. Я хмыкнула сама себе, удивившись внезапному приступу самокопания. «Эта близость дурацкого дознавателя так влияет?» «И когда ты хочешь пойти в лес?» — спросила я как можно без участней. Представив на миг, что именно там я буду куда в большем выигрыше, чем дознаватель чужак, я даже неожиданно взбодрилась и почувствовала прилив сил. Он ещё не знает, на что напросился. Это здесь он чувствует себя хозяином жизни, но там совсем другая действительность. И увидеть его более слабым и зависимым — любопытное дело. «Направимся на закате, я думаю. Поможешь с маскарадом?» Он кивнул на свою фальшивую бороду. «Притащи всё необходимое, помогу». Я состроила неровную улыбочку. «Ведь это в моих интересах». «Люблю, когда удаётся договориться с умным человеком». Даррес улыбнулся мне в ответ. «Довольно, но будто по-доброму». «И всё ж ему нельзя верить. В этом мире так не бывает». Я помрачнела, вспоминая всю свою предыдущую жизнь. Она раз за разом доказывала, что это так. Но и представить, что этот Даррес с такой же улыбочкой отправит меня на казнь, не выходило. Вот же зараза. Я кивнула в ответ, рассказала, что и где он должен купить для новой клеящей смеси, и вернулась к охапке новой одежды, столь заботливо подготовленной королевским ищейкой. Это уже второй мужчина за эту неделю, который решил меня приодеть. Один в благородную богатую леди, другой — в разбойницу с большой дороги. Даже мило. И оба они поскупились на хорошие ткани. Наскоро скинув серое платье, я натянула бордовую рубашку поверх привычных плотных штанов, перехватила на талии широким поясом. Задумчиво прошлась пальцами по креплению под кинжал и нож. По привычке подвела глаза у зеркала крохотным кусочком угля, делая взгляд ещё более кошачьим, и довольно сощурилась. Пока Даррес не вернулся, я прошла по его комнатушке, не ожидая найти что-то интересное, если он тут всего несколько дней. Однако меня привлекли его записи на столе. Много же он тут поначеркал. Тоже мне любитель пачкать бумагу. Перечитывать его заметки я не стала. В них демон ногу сломит, а вот вещи в ящике я осмотрела оружие у него нашлось немало — пара метательных ножей, совсем незаметных под одеждой, и такой же незаметный арбалет. Но от отчего-то сомневаться в его смертоносной силе не хотелось. Маленький, но очень прочный и с тетевой, натянутый до предела. Я уселась за стол, пытаясь понять, что он на самом деле за человек. Бывший наёмник? Военный? Или тоже с незаконным прошлым? Представив себя на его месте, закинула ноги на стул рядом и скрестила руки за головой. Не хватало ещё закурить. Как там ведут себя дознаватели на допросах? Я обвела взглядом скромное жилище и состроила серьёзный вид с намёком на то, что я всё-всё на свете знаю, только жду, когда несчастная жертва сознается первой. Но тут, случайно бросив взгляд на сумку у стола, я заметила в приоткрытой глубине блеснувший край стекла. Вот это уже интересно. Быстро нагнувшись, я достала почти пустые флаконы, которые не могла не узнать. В них я делала снадобье для жены бургомистра. Я быстро поднесла флакон и принюхалась. Ну, конечно, и не те, которые были допустимы законом. Анхель — очень крепкая настойка из цветов, отличное средство от головной боли и не только. Ну и что, что вызывает привыкание? Обычно те, кто принимал его, были лишь безобидными одурманинами и не превращались в каких-либо монстров. Я до сих пор не могла понять, кому это мешало и почему надо было вводить охоту и на тех, кто его принимает, и на тех, кто изготавливает и продаёт. Однако Даррес — хитрый пёс. Как-то разнюхал про то, что я продавала Анхель, леди Талеев. Хм. и почему-то не шантажировал этим доказательством меня, не обвинял ещё и в изготовленных запрещённых веществах. Оставил на крайний случай? Я слишком поспешно пошла ему навстречу? Или, может, господин королевский дознаватель и сам один из зависимых? Вот уж будет потеха. На одном из листочков на столе размашисто было написано «М.С». Я не хотела ковыряться в его записях, но подумала, что так он сократил моё имя и подвинула бумаги, чтобы прочитать дальше. А дальше была огромная схема с кучей размашистых стрелок между буквами. Что-то было зачёркнуто, что-то обведено в круг. Занятный способ отыскать врага — стрелочки, стрелочки. По крайней мере, три из них тянулись к моему имени, а вот дальше было не разобрать. Какие-то буквы, куски слов. Кое-где значительно выделялись обведённые пустые места. Похоже, так дознаватель обозначил нехватку сведений. «Не сомневался, что любопытство в тебе победит». Раздался его голос, и я вздрогнула. «Скажи ещё нарочно, оставил, чтобы я рассмотрела, в числе каких подозреваемых ты меня держишь». Я медленно сняла ноги со стула и уселась ровно, сложив руки на столе. Даррес улыбнулся своим вечным дурацким образом. «Кажется, теперь госпожа-разбойница намерена меня допросить». Он подошёл ближе и выложил на стол бутыль со спиртом, живицей, мешок с затвердевшими кусками золотистой смолы. Запахло хвоей. «Я вот и пытаюсь допросить», — буркнула я, — «но ты уходишь от ответа». «Думаю, время полного доверия у нас ещё не настало». Он с серьёзным видом опустился на стул напротив меня. Я рассмеялась и откинулась назад, разглядывая дознавателя. «Что думаешь, настанет?» «Это было бы забавно». Я подалась вперёд и положила подбородок на сложенные перед собой руки. Распущенные рыжие пряди рассыпались вокруг. Всё больше кажется, что тебе нравятся эти игры с живыми людьми. Что случается с теми, кто не играет по твоим правилам? «Надеюсь, ты это не узнаешь», — усмехнулся он. И снова мы недолго смотрели друг на друга, только на этот раз поменявшись местами на допросе. И на этот раз Даррес отвёл взгляд первым, чем вызвал у меня улыбку. Кажется, мой новый облик его смущал. Хотя чего он ждал? «Славно». «Идём». Я поднялась. Наскоро смешала в первой попавшейся ёмкости всё необходимое. Получился густой и полупрозрачный клей. По старому опыту я знала, что его снять с кожи легко и безболезненно. Отдала Дарресу и набросила на плечи длинную накидку с капюшоном, которую он для меня раздобыл. День клонился к сумеркам, солнце почти скрылось, и скоро будет совсем не так жарко. Весеннее тепло обманчиво, мне ли не знать. Столько лет жила почти под открытым небом. Даррес за это время успел замаскироваться. Натянув своё тряпьё, прелизал волосы назад, поверх рубахи надел безрукавку и тоже длинный плащ. Лицо с бородой снова преобразилось. В глазах замерцал опасный блеск. Губы едва заметно скривились в усмешке. «Значит, с тобой лучше не связываться, да?» — уточнила я, кивая в сторону ящика с оружием. «Положение обязывает». «Надеюсь, ты умеешь этим пользоваться» а не только делаешь вид. Он безмятежно пожал плечами, дошёл до стола, одним движением сгрёб свои записи и швырнул их в камин. Зажёг огонь, и мы дождались, пока всё сгорит дотла. Благо, много времени это не заняло. Поднявшись, Даррес приоткрыл двери, и снизу раздались громкие голоса пьющих и гуляющих на последние гроши бездельников. Я вздохнула. «Пусть всё это закончится хорошо. И как можно быстрее». Быть знатной горожанкой, может, куда скучнее, но я готова привыкнуть к скуке, лишь бы забыть эту вонь, липкий страх и бесконечные скитания ради случайной добычи. Жизнь в лесу, не в этом, в том, в керанийском герцогстве, была от чего то даже романтичной. Может, в ту пору моя привязанность к Рейнарду помогала не замечать все недостатки и передряги, а может, во мне ещё кипела жажда мести за утерянное детство. Я верила в идеи Бренна, главаря Диких, в его слова про справедливость. Он тоже потерял родных при перевороте и захвате власти. Жизнь выкинула бывшего наёмника на обочину, как и меня. И было что-то верное в попытке вернуть себе хоть часть. В Волт-Харри же я была не на своём месте. И только недавно поняла, как мечтаю его найти. Прошлое почти исчезло, забилось новыми заботами, словно... «Сруб затянулся на молодом стволе осины. Я готова была к чему-то новому. Но к чему?» «Майлис Арден вайлет проговорил Дарес, когда я перешагнула порог. «Не сочтите нахальством, но, может, отужинаете с бродягой? На прощание. С мирной жизнью. Кто знает, как там сложится». Я вскинула брови. «Звучит, как приглашение на свидание. Место только неудачное». Да, не при свете костра под звёздами, но я ужасно голоден прямо сейчас. Пришлось признать, что я тоже. Этот день начался крайне неудачно, но раз уж так сложилось, это не повод морить себя голодом, а в таком виде в приличные места лучше не соваться. «Надеюсь, нас тут не отравят», — мило улыбнулась я, «а то наше разгадывание этого преступления и тайны с похищением закончится до обидного глупо». «Точно нет. Я же везунчик» напомнил дознаватель. Но пока мы спускались по ступенькам, я получила весомый повод засомневаться в его везении. Кажется, этот уволень у крайнего стола слишком хорошо мне знаком. Я натянула капюшон, будто он мог спрятать и от преждевременного нахождения, и от смрада и душного запаха дешёвого пойла. Но только молча продолжила спускаться вслед за даросом ещё не знающим, в какие неприятности он может влипнуть.